Вопросы и ответы по пройденному материалу. Первый. Что такое пищевые цепи в мировом океане? Ответ. Последовательности, взаимозависимости, биотических групп и подгрупп в океане, кто кого ест. Цепь взаимосвязанных видов морских организмов, последовательно извлекающих органическое вещество и энергию, из исходного пищевого вещества. Каждое предыдущее звено цепи питания является пищей для следующего звена. Второй. Что такое планктон? Ответ. Планктон масса микроскопических растений и животных, не способных к самостоятельному передвижению и обитающих в приповерхностных, хорошо освещенных слоях воды где они образуют плавучие кормовые луга для более крупных морских животных. Третий. Как называются обитатели дна морей и океанов? Ответ. Животные и растения, обитающие на дне морей и океанов, как на больших глубинах, так и на мелководье, в науке принято называть Вентас.